Глава 19. Таисия. Выйдя из кабинета УЗИ-диагностики около двух недель назад, я тихо улыбалась, наполненная неземным блаженством, чувством нереальности происходящего и радости за себя. Я прижимала ладошки к округлившемуся животику и мысленно вела диалог с малышкой, а она мне отвечала еле уловимыми толчками. Наташа, шедшая рядом со мной, многозначительно молчала, сама витая в облаках мечтаний, робко вздыхая. Так мы и спустились по широким ступеням центрального входа клиники, сели в машину, а окинувший нас непонимающе встревоженным взглядом Антон лишь пожал плечами. Не нарушая благоговейной тишины, он завел машину и тронулся с места. За окном мелькал солнечно-урбанистический пейзаж встряхнувшегося от апрельской сырости города. Я отстраненно наблюдала за проплывающими мимо зданиями, утопавшими в лучах майского солнца и отбрасывающими блики на суетливо снующих по тротуарам прохожих. День набирал обороты. «Тош», — несмело окликнула подруга своего мужа, внимательно следившего за дорогой и очень аккуратно управлявшего автомобилем. Зная его любовь к гонкам, я даже была удивлена, что ехали мы со скоростью, не превышающей требуемую на городских дорогах. «Да, солнышко», — ласково обратился он к Наташе. «Тош, я тоже так хочу». «Как?» — вопросительно нахмурил брови и даже мельком взглянул на нее. оторвав взгляд от дороги, останавливаясь на красный сигнал светофора. Она-то смущенно кивнула в мою сторону. Антон взглянул на меня, затем вновь на нее и, озаренный какой-то загадочно счастливой улыбкой, притянул ее к себе и оставил многообещающий поцелуй на ее губах. Меня накрыло волной умиления. Их выстраданное семейное счастье окутывало всех, кто находился рядом и искренне радовался за них. «Таечка!» Лицемерно приторный голос клиентки скинул меня с облаков радужных воспоминаний. «Вы где-то в облаках витаете», — чуть обиженно отчитала она меня. «Тренировка сегодня будет?» «Простите, Альбина, я немного задумалась», — извинилась я. «Ой, а что это у вас?» — сунула она свой любопытный нос у мой телефон, который я еще не успела заблокировать, а на экране был один из узи-снимков моей малышки. «Это он?» — кивнула она на мой живот. Я немного напряглась. «Не люблю лишних людей, нагло влазивших в твое личное пространство, но не грубить же я и вырывая девайс, который как-то уже оказался в ее руках». «Да, Альбин», — настойчиво протянула руку за своим телефоном. «Давайте уже начнем. «Какой он милый!» — возвращая аппарат, умилялась она. Я кивнула в подтверждение и аккуратно изъяла свой девайс из ее цепких ручек, убрала его в специальный чехол, что крепился на плече и направилась к одному из многочисленных тренажеров. А может, наверное, мальчика ждет, да? А у вас кто будет уже известно? продолжала допытываться она. Меня немного возмутила ее навязчивость вот с чего это ее так заинтересовало именно сейчас. В тренировочных лосинах и коротком топе мой животик стал заметен еще месяц назад. Я не прятала его за объемными вещами, и все мои клиентки лишь умилялись, поздравляли, но вот так бесцеремонно в жизнь не лезли, и лишь Альбина порой выкидывала вот такие фокусы. искренне считая, что имеет на это полное право. «Альбин», — решила я закрыть эту тему раз и навсегда. «Я не замужем и в ближайшем будущем не собираюсь. У меня девочка, а что думает по этому поводу ее биологический отец, меня мало волнует. Да и навряд ли он помнит о нашем существовании. И мне, честное слово, плевать на это. На этом давайте завершим обсуждение моей личной жизни и приступим к тренировке». Мне действительно было все равно, на его отношение ко мне и к малышке. Он даже не знал, что у меня девочка. Ушел в закат, как выразилась когда-то Наталья. Вот пусть в том закате ему будет хорошо. А мне с моей малышкой и без него очень замечательно. Я кроме той фотографии с положительным результатом теста на беременность больше ни строчки ему не писала. И от него не получала и не ждала. Мы приступили к тренировке в гробовом молчании, разбавляемом лишь музыкальными зарисовками и лязгом металла. И почти все занятие я слушала недовольное сопение Альбины. Сегодня она была категорически недовольна всем и вся. И, вспомнив все методики возведения барьеров между тренером и клиентом, технично отключив все эмоции, я провела целый час в режиме робота, четко нацеленного на заданную программу. А распрощавшись с ней, выдохнула, переключилась, и дальше день прошел лишь с положительными эмоциями от общения с людьми. Утром следующего дня меня разбудил настойчивый телефонный звонок. Еще не открывая глаз, похлопала ладошкой по прикроватной тумбочке. Нашла пищавшего нарушителя спокойствия и, приоткрыв один глаз, провела сонным пальцем по экрану. «Привет!» — довольно бодрый голос Наташи врезался в мое еще не проснувшееся сознание. «Ты где вообще?» Ее вопрос меня ошарашил так, что сон сгинул в небытие. «А где мне быть в такую рань?» — безобидно возмутилась я. в моем моём-то положении, Над!» — напомнила ей. «Так, вот я и удивилась. Полчаса не могла до тебя дозвониться». «Вначале ты была недоступна, а потом вообще мне ответил какой-то мужик». «Телефон я не отключаю, ты же знаешь, мужиков в моей квартире нет». «А ты, наверное, ошиблась номером», — разгадала я ее ребус. «Да нет же, Тай, как я могу ошибиться номером? Я же его не по памяти набираю, а из телефонной книги, как всегда. Ты что?» «Ну, значит, просто сбой на линии. Другого объяснения просто нет». «Ты меня зачем разбудила а, -а, -а. Вспомнив первостепенную причину своего звонка, воскликнула подруга. «Я к Ритке еду. Ты не хочешь со мной?» Я простонала расстроена. Мне так хотелось за город, в тишину Риткиной обители, на природу и в Нирвану, но... Но у меня считанные месяцы до декрета, и надо пахать, зарабатывая и пополняя финансовую подушку. Поэтому, горестно вздохнув, отказалась от предложения, но пообещала выкроить время для совместной встречи, если Натя удастся вытащить подругу в город. Та дала мне клятву почти на крови, что без нее не вернется. Попрощавшись с подругой, я потянулась, разминая мышцы, взглянула одним глазом на электронный циферблат забавного будильника в виде милого кота и отметив, что у меня в запасе еще час до подъема. Отлично, можно еще подремать. Перевернулась на бок, подложила под живот специальную подушку, длинную загогулину и, прикрыв глаза, вспомнила свой недосмотренный сон, улыбнулась и как будто сняла с паузой любимый фильм, погрузилась в царствие Морфея. «Таисия Дмитриевна!» Милый женский голос окликнул меня, когда я вышла из фитнес-клуба, отработав очередную смену. Я оглянулась и с удивлением окинула внимательным взглядом девушку с диктофоном в руках. Она с любопытством разглядывала меня, будто забавную зверушку в зоопарке. «Как вы прокомментируете мелькнувшую в новостных пабликах историю о вашей якобы беременности от...» «Я не буду ничего комментировать», разозлилась я. Это не ваше дело, кто от кого, с кем и вообще». «Тай, проблемы?» — поинтересовался Дмитрий, тренер клуба. Он подошел ко мне и всем своим немалым ростом заградил меня от нахальной дамы. «Девушка, вас не учили, что совать нос в чужую личную жизнь чревато непоправимыми последствиями?» Чуть наклонившись к ней, он выдал свою речь, не повышая голоса. Но в каждом слове звенело колокольчиком предупреждение. «Тебя подвести? Обратился он снова ко мне, повернувшись к журналистке спиной и давая ей четко понять, ее более не существует. «Да, пожалуйста, если тебе не сложно», — согласилась я. «От того, что мое положение полощут в каких-то чернушных лентах, мне стало не по себе». Накатила усталость и легкая апатия. «Без проблем». Дима перехватил поудобнее свою объемную спортивную сумку, забрал у меня рюкзак и подтолкнул к машине. «Зачем? Вот зачем Рику это понадобилось?» Столько месяцев тишины, и вдруг такое. Или это не он, а кто-то из его недоброжелателей? Вот только мне от этого не легче. У него своя жизнь, а у меня своя, и смешивать их я не планировала.